Муж да жена. Жил мужик да баба. Она была больно остра, не любила мужика, полюбила папа. Сама не работала, да и мужику не давала. Все больной прикидывалась, да посылала в разные места за лекарствами. Хочется как-нибудь доизвести мужа. Вот посылает его раз в Ревель за лекрем. Муж пошел, повстречался с мужиком, тот спрашивает, куда идешь? Да жена больна, иду прискать лекаря. «Давай я вылечу». Пойдем, батюшка, помоги их ресторать. замучилась бедная». Вот вернулись, стали подходить к избе. Лекарь и говорит, погоди ка на дворе, да я наперед посмотрю, что с ней деется». Заглянул в окно, она с попом гуляет, харче, вина и браги, всего вдоволь. Он и просится, «Хозяюшка, пусти ночевать». Она был не хотела, да поп говорит, «Пусти, ведь он не знает, никто ты, никто я» пустила его в избу и накормила-напоила. Мужик говорит, «Хозяюшка, мне бы соломки надобно. поди в пелевню, возьми сколько надобно». Он пошел, завернул хозяина в солому и принес в избу. После ужина баба с попом заплясала. «Мужичок, — говорит, — спой песенку». «Прежде ты спой, потом я спою». Она пляшет и поет. «Пошел мужик до ревеля, пошел мужик до лекаря, ему дома не бывать, жены не видать». А мужик запел. «Слышишь ли, солома, что деется дома? Кнот висит на стене, быть ему на спине». Мужик выскочил из соломы. «И ну дуть попады да хозяйку!» «Важно, дул!» Перестала хворать.